Глава 34 четвертая Мышеловка За Талызиным прибежал гвардеец, и они умчались решать какой-то срочный вопрос. А я остался в компании со своими тяжелыми думами и нерешенными проблемами. Может взять пару экипажей и на нахрапом попытаться вывести наследника, или сделать хитрее, на лодке переправиться через Неву, найти карету, отобрать, если потребуется, и кружным путем добираться до Екатерины с войсками. Вот только бросать гвардейцев в зимнем на растерзании бунтовщикам не хотелось. Было в этом что-то подлое и противное. С другой стороны, можно попробовать отбиться от опричников во дворце, наложить знаки вокруг подпустить нападающих поближе и вдарить по ним, поставить в окна на первом этаже пушки, зарядить под завязку и надеяться на крепость печатей на стенах, а самому лупить с верхних этажей молотыми, благо резерва хватит надолго. В крайнем случае опять воспользоваться Грэндуандом, наплевав на ближайшие кварталы и постараться не обрушить сам дворец. Рискованно, конечно. Противников намного больше, и они могут задавить массой. Я просто не успею отбиться от всех разом. За спиной кто-то деликатно кашлянул. Доброй ночи, Константин Платонович. Я обернулся. В дверях стоял посланник Бестужева, серый человек-мышь. Как вы прошли через караулы? По лицу посланника скользнуло довольное выражение, будто он услышал похвалу. «Родовое умение, Константин Платонович. За него Алексей Петрович меня и держит. Он закрыл за собой дверь и подошел чуть ближе. Насколько я понимаю, вы в некотором затруднении. Скорее в мышеловке. Сложно назвать это затруднением». Он кивнул. «Так и думал. Тогда я точно смогу вам помочь. Приведете подмогу? Увы, войск у меня под рукой нет». Но я могу прислать за вами корабль. Он заберет вас с наследником с набережной за дворцом и доставит в Стрельну, где вы передадите его в заботливые руки любящей матери. В голосе посланника прозвучали нотки иронии. Надеюсь, такой вариант вам подходит. Когда будет корабль? Взгляд человека-мыши поднялся к потолку, словно он подсчитывал в уме. — Примерно через два часа, Константин Платонович. Если слухи о вас хоть наполовину правдивы, вы легко продержитесь до его подхода. — Давайте, ваш корабль. Поклонившись, человек-мышь бесцветно улыбнулся. — Он уже в пути, ваше высокоблагородие. Как только прибудет, я лично сообщу вам. И беззвучно юркнул за дверь, в этот момент еще больше напоминая мышь. Продержаться пару часов? Да легко. На худой конец можно пожертвовать дворцом. Екатерина себе еще лучше построит, даже не сомневаюсь. Первым делом я нашел Талызина. Объяснил ему план — предупредить гвардейцев и артиллеристов. Пусть дадут несколько залпов, а как станет жарко, так сразу отойдут во дворец. Нет смысла бросать людей на убой. Также Талызин обещал послать людей за лодками, чтобы эвакуироваться на корабль как можно быстрее. Заодно он должен был определить команду, ответственную за арестованных. Оставлять бунтовщикам важных сановников нельзя было ни в коем случае. Обсудив организационные моменты, я поднялся на чердак и выбрался на крышу дворца. Ох, какой отсюда шикарный вид на ночной Петербург! Ночь, правда, белая, но так даже лучше. Например, прекрасно видно, как суетятся опричники на ведущих к дворцу улицах. А если создать воздушную линзу, то можно рассмотреть, чем они занимаются в деталях. Впрочем, ничего неожиданного я там не увидел. Вражеские войска вяло готовились к штурму. Может статься, что они не успеют начать до подхода корабля. Но я не стал полагаться на разброд в стане врага и занялся деланной магией. Нервный принц сам прыгнул мне в ладонь, будто соскучился по настоящему делу. К моему удивлению, работать с ним стало гораздо легче, чем раньше. Такое ощущение, что последний раз, когда я прогнал через жезл массу раскаленного эфира, то выжег следы прошлого хозяина. Не до конца. Миддалуант все еще проявлял норов, но с Анубисом конфликтовать перестал и позволил подключиться напрямую. Работа с покладистым нервным принцем пошла как по маслу. Всего за четверть часа я густо раскидал по дворцовой площади знаки огня и соединил их в единую связку, а затем под самыми стенами поставил сторожки, Едва волна нападающих достигнет их, как они активируют все остальное. Но пока сигнализация была выключена, ожидая начала штурма и отхода гвардейцев. Работа была почти закончена, когда на меня неожиданно накатила дурнота. Перед глазами поплыло, а колени подогнулись сами собой. «Не-не-не-не-не, только не сейчас!» Я покачнулся и едва не сверзился с крыши, неловко переступив ногами. Стоять, держаться. В следующий момент меня оглушил шорох черного песка. Настоящий водопад обрушился в песочные часы моей жизни. Много, очень много. Я даже не пытался считать годы. Столетия, два, может, даже два с половиной. Жатвы, говорите. Вот это она и есть. За Гагарина и магов-опричников, сгинувших в огне летнего дворца, хозяйка отсыпала полной мерой. Когда у меня появился доступ к скудельнице, плата за ее использование показалась мне несоразмерной. Оружие могло сожрать весь черный песок из часов, оставив меня без ничего. Сейчас эти опасения показались мне смешными». Чтобы скудельница вычерпала весь запас, надо уничтожить небольшой город. Шорох песка и внезапная слабость прекратились так же внезапно, как и начались. Как я не упал с крыши, до сих пор не понимаю. В себя пришел на самом краю с занесенной над пропастью ногой. Отшатнувшись, я несколько минут глубоко дышал и приводил чувство в порядок, а затем закончил работу со знаками. Последним штрихом стали подвешенные в воздухе над площадью печати, готовые рухнуть по команде. Совершенно безопасные сами по себе, они подзарядят знаки на брусчатке и позволят им выстрелить еще раз. Утомленный от перерасхода эфира, я повесил принца на кобуру и полез обратно на чердак. Очень надеюсь, что этих приготовлений хватит для обороны. Спустившись на второй этаж, я собирался проверить наследника и отдать распоряжение Кижу, но едва я отошел от лестницы, как меня накрыла странная тишина. Ни единого звука не было слышно, ни шагов, ни голосов, ни даже собственного дыхания. Воздух мягкой ладонью уперся мне в грудь, заставляя остановиться. В лицо дохнуло ледяным ветром, а волосы на голове начали вставать дыбом. Справа беззвучно распахнулись высокие двери. Из них появилась женщина, будто плывущая над полом. Каблуки не стучали по паркету, а длинное платье не колыхалось от движения — А сама она напоминала мраморную статую. Призрак, весьма и весьма сильный, несущий в себе тень былого таланта. Раньше я был уверен, что мертвые не способны применять магию, но сейчас не стал бы спорить на этот счет. Интуиция подсказывала, что с этим призраком не стоит связываться без нужды, и пытаться отправить его за грань насильно не стоит. «Не получится, как ни старайся». Слишком уж от него веяло могуществом и силой. Женщина подплыла ближе, остановилась в трех шагах и пристально на меня уставилась. Грузная, с полными руками, пальцами унизанными перстнями, властным лицом и прямой осанкой. Весь ее вид указывал, что при жизни она привыкла повелевать и не терпела возражений. Ко всему прочему, она была оркой, если и не чистокровной, то на три четверти точно. Стоять под ее тяжелым взглядом было неуютно. Я поклонился и нарушил молчание. «Могу я быть вам полезен? Помочь ли вам уйти за грань?» «Тссс!» — «Тс -с -с»! она приложила палец к губам. «Молчи, слушай». Лицо призрака исказило гримаса боли гнева. Они хотят убить его. Сначала заперли еще ребенком, а теперь готовы убить моего наследника, маленького Ванечку. В этот момент я узнал ее. Совершенно не похожая на свои портреты, передо мной стояла племянница Петра Великого покойная императрица Анна Иоанновна. Мучительная смерть, перед которой она страшно страдала, наложила на призрак отпечаток. Она говорила местами бессвязно, сбивалась и проглатывала буквы, но продолжала пытаться донести до меня что-то важное. «Они убьют Ванечку, безвинную душу. Нельзя, нельзя!» — Ивана Антоновича? — Да. — Да. Она на мгновение просветлела лицом, а затем нахмурилась. — Ты из тех, кто хочет его убить, так? — Я не хочу. — Ты из них. Во взгляде мертвой императрицы полыхнула. — Но ты можешь спасти его. — Можешь. — Ваше Величество, поклянись, что спасешь. «И я дам тебе награду!» Она переместилась чуть ближе и заглянула мне в глаза. «Деньги, что ты взял, под проклятием. На часть из них построй церковь, где каждый год будут поминать раба Божьего Александра Даниловича. Через год, как сделаешь, можешь распоряжаться ими». Первой мыслью было, откуда она знает. Деньги ведь только Киш видел и перевозил. — Верно, я угадал. Очень сильный призрак. — Александр Данилович, значит, очень интересно. Уж не меньше кафлета был, проклявший отнятые у себя капиталы. Впрочем, неважно, как чувствовал, что с этим золотом не все в порядке. Даже прикасаться к нему не стал. — Поклянись, императрица надвинулась на меня, и я дам еще один совет как уберечь себя. Спасешь Ванечку и спасешься сам. Решай, некромант. Жизнь за жизнь, черную свою, за безвинную чужую. Решайся. Мертвые не лгут. Я не раз в этом уже убедился. Могут договаривать, скрывать, но никогда не обманывают. Если призрак предлагает сделку, то будет соблюдать ее. «Клянусь, что спасу Ивана Антоновича, если это будет в моей власти». От последних слов она поморщилась, но не стала возражать. «Принимаю твою клятву. Я верю тебе и помогу. Слушай, некроманд. Мы стояли с ней лицом к лицу. Императрица была ниже ростом, Но призрак парил в воздухе на одном со мной уровне. — Ты собрал много врагов, некромант. Они все здесь, подли трона, страшатся и точат на тебя нож. Почитатели Трисмегиста хотят тебе зла. — Трисмегиста? — Точно. Елагин о нем говорил, когда мы бились. — Значит, масоны собираются меня убить. Если останешься при дворе, тебе не сдобровать. — Отравят, кого ты любишь, и направят след на твою ученицу. Попытаешься спасти, но потеряешь всех близких. А после убьют и тебя, когда будешь в горе. Беги от дворца. Откажись от чинов и должностей. Возьми только то, что можешь унести с собой. Скройся и не напоминая о себе. Спасибо, ваше величество. Сделаю все, что в моих силах. Призрак отшатнулся, собираясь уйти, но в последний момент заколебался и снова поплыл ко мне, близко-близко, обдавая могильным холодом. Такой молодой императрица пристально вглядывалась мне в лицо, будто увидела знакомые черты, так похож на некроманта, служившего мне. Впервые за нашу встречу она улыбнулась да он служил мне душой и телом мы оба мертвы а я помню а еще ты похож на лицо императрицы внезапно потемнело и она замолчала на кого ваше величество губы у нее задрожали он умер очень давно умер не став взрослым она протянула руку И коснулась моей щеки ледяными пальцами. В память о нем я дам тебе милость. Спасешь Ванечку, и я сотру память о тебе На дважды по десять лет. Враги забудут про тебя, И никто не станет преследовать, Если ты уедешь. Резко развернувшись, призрак полетел прочь И исчез в соседнем зале. Двери захлопнулись, И я остался один. А через мгновение исчезла ватная тишина, накрывавшая комнату, сменившись далекими выстрелами, грохотом пушек и визгом заклятий. Опричники бунтовщиков пошли на штурм дворца.